Глава двадцать восьмая. Лера, привет, чемпион. Привет, я знаю, что ты видела. Лера, это черт, просто кринж. Тупо звучит, это не то, что ты подумала, но ведь это Риал не то, что она подумала. Я вообще сначала не понял, что случилось. После боя башка чугунная гудит. Особенно после такого боя, когда Риал на равных и сам фигачишь и получаешь в ответку хорошие прилеты. Ты не вдупляешь, что происходит, а обржалка работает только на то, чтобы осознать. Ты топ или ты аут? В глазах даже не двоится, троится? Нет, я понимаю, что победил, наверное, на последней минуте, но все равно до конца есть момент ожидания. Боли не чувствую, а в голове туман. Фокусирую внимание на судье, на тренере, которому прекрасно известно мое состояние. Слышу, что победа моя, вскидываю руки, улыбаюсь. Хочется, чтобы Лерка сейчас была здесь, чтобы порадовалась за меня. Ну и поплакала, конечно, над моими боевыми ранами хочется. Смотрел, как других девчонки обхаживают после боя и завидовал. В следующий раз надо брать её. Не знаю как, но стою счастливый, представляющий себя в объятиях любимой. И тут на меня налетает нечто, и я чувствую чьи-то губы на своих. И в первый мгновение думаю: "Лерка, она, точно же она". Ну как? Довольно быстро доходит: "Не она". Нет, не тот вкус, не тот запах, всё не то. Пытаюсь оторвать от себя чужое тело и не могу. Руки они мели после боя, и сердце стучит дико, и почему-то жуткий страх, что Лерка узнает об этом, увидит, расстроится, будет сходить с ума, так же как и я вчера, когда увидел то ее фото с каким-то козлом. Увидел, хотелось убивать. Не Леру, нет, таких вот уродов, которые считают, что имеют право подкатить к чужой девчонке. А она, нет, я просто не верил, что она могла. Нет, это недоразумение, просто какой-то случайный чувак. Не случайный, это Коршун выяснил каким-то Макаром. Это бывший, кажется, Костя. Да, она мне рассказывала. Умник, который военно-медицинскую поступил. На хрен а он приехал. У него же с ней все. Она сама сказала и я поверил и верю. Повторяю как мантру, я верю верю, потому что иначе разрыв на куски. Между нами не просто, между нами всерьез. Не отнимай себя. Я подыхаю от тоски. Не могу ни сочинять ничего путного, не хочу так. Мне нравится энергия созидания, счастья, любви. Нравится писать, зная, что между нами искрит, что мы одно. Не хочу о том, что её нет рядом. Даже думать больно. Я не смог спросить Леру об этом снимке. Она ничего не сказала, но почувствовала что-то, как и я. Но она говорила, что любит, любит, любит. А я-то как? Мне хочется провалиться в нее. Прошлая разлука не была такой больной. Хочу приехать забрать ее к себе и не выпускать. Совсем. Это значит, значит до конца. Нет, я помню, что рано обещал ее матери хорошо, пусть просто. Но только каждый день вместе. Черт, может я просто болен? Хрень его зависимость. Но я только рядом с ней дышу. Только рядом с ней. И вот, вот какого хрена? Хочется орать громко, можно матом. Отталкиваю от себя девицу, шеплю на взводит и охренело. Тор ты лучший. Отвали. Тор, ну то чего? Мы же такая клёвая пара. Ещё селфи, давай. Она снова лезет. Делаю шаг в сторону, пытаюсь обойти. А с трибуны уже орут, скандируют. Тор и риска, Тор и риска, Тор, Тор. Капец в груди волнение. Представляю картину, Лера видит это шоу и чувствует её боль как свою. Торн, ну ты чего ломаешься? Публика ждёт, это просто реклама, раскрут, ничего личного. Я даже в полемику вступать не собираюсь. Ещё раз отстраняю её от себя и иду к тренеру. Молодец. Во втором раунде заторопился, засуетился, а так молодец. Но с девочками аккуратнее надо. Это не моя девочка, моя дома. Смотрела бой? Надеюсь, что нет. Ясно, давай в душ, разбор полётов будет завтра в дороге. На вечеринку, если идёшь, то смотри, сам за себя отвечаешь. помнишь, что я не приветствую. Я в номер иду спать. Меня вечеринки не вставляют. А что вставляет? Он смотрит с прищуром. Странно, раньше не задавал таких вопросов. Лера моя вставляет, бой вставляет, песни, стихи сочинять. Лера на первом месте. А на каком должна? Риал не догоняет, что он хочет. Правильно всё. Лера должна быть на первом. Иди отдыхай. Забираю свои вещи, вижу несколько сообщений и пропущенных. Интересно. Давинчи, Коршун, а где от Лерки? Открываю мессенджера и охраняю. Лера видела бой? Капец, Лера видела то, что после боя это сто пудов. Черт, черт, надо позвонить сразу, сразу сказать, объяснить. Но мысли путаются, да и башка еще шумит, засада. Хочется со всей дури кулаком в стену, только кулаки и так сегодня потрудились. А, орать охота, потому что вспоминаю свои чувства. Когда видел фото Леры с этим хмырём и понимаю, что сейчас происходит с ней, а я не хочу, чтобы так было, не хочу, чтобы ей было больно. Залетаю в душ, вижу там своего последнего соперника. Ну что ты как? Нормально. Хорошо ты меня поздравляешь. Зря ты блондиночку отшила, зачётная. У меня дома лучше. Так то дома, а то тут я бы вду, а я бы нет. Не понимаю смысла собирать всякую грязь. Ну извини, если ты у нас такой принц, мажор. А она мы так сойдёт. Да? А если девчонка твоя, которая у тебя дома, тоже вот так с другим в смысле? Он пялит на меня глаза, реально не понимает, что я имею в виду. В прямом тебе же можно тут. Значит, и ей можно там так? Не, она у меня не такая, уверен. Чего? Ты вообще чего? Ты что имеешь в виду? Ты не хватало только подраться в душевой. А к тому всё идёт, видимо. Бар скидается на меня, но я успеваю схватить его. Взять в блок руку, прижать к стене. Астынь, де сказал за нападение прилетит, и подумай над моими словами. Если ты говоришь, ждёт тебя не такая девочка, то на хрена тебе тут такая? Он дышит тяжело, я тоже. Угомонился? Да, пусти. Отпускаю, но остаюсь настрёмье, мало ли. Но он отходит. Твою как зовут? Лера. А мою Катя. Котёнок мой. Чёрт, да я не думал ничего такого, просто. А если просто, тем более зачем? Ты прав. Но на вечеринку я все-таки схожу. Ну сходи. А у меня по ходу проблемы. Сам не знаю, почему тянет вдруг на откровенность. Просто охота поделиться. Какие? Моя видела, как это на меня налетело. Теперь не знаю, что сказать. На самом деле знаю, просто любопытно, что скажет этот мачо. Что сказать? Я бы правду сказал. Молодец, пять баллов. Хотя некоторые девчонки любят надумать себе. Моя не такая. Не то, чтобы я был в этом уверен. Да нет, уверен. Лерка моя разумная, она она просто настоящая. Не начнёт бузить по пустекам. Я же не начал, не предъявил из за этого. Несмотря на то, что она мне ничего не сказала. Лер, Ром, я я тебя люблю, а я тебя. Я знаю. Я знаю, что ты видела. Это просто недоразумение. Она налетела, и я Ты сейчас в номере? Ещё нет. Только вышел из душа. Сейчас пойду в гостиницу. А на вечеринку? Так Лера и про это знает. Подождёшь? Переключаю на видео. Вот смотри, какая тут вечеринка. Прилетело мне слегка, так что буду отмокать в номере. Больно? Да нет, я привык. Я я железный, детка. Я же Тор, бог войны, грома и молний. Лера молчит, но я же вижу её глаза. Я твой бог, слышишь? Только твой. Хорошо. Ты отдыхай. Завтра приезжаешь? Да, вечером уже дома буду. Придёшь? Конечно, приду. Целую тебя. А я тебя. Но это не последний разговор. Я звоню ещё раз из номера, снова по видео, чтобы она видела, что я тут и что я один. Ром, я тебе верю, а я тебе. Знаешь, я хотела рассказать, когда ты приедешь, но, в общем, ко мне приезжал Костя. Ну, помнишь, я рассказывала? Ещё бы мне не помнить, блин. Помню, и что? Ничего, просто приехал, сюрприз сделал. просто приехал. Стараюсь говорить это спокойным тоном, немного безразличным даже, а у самого колотит просто на пределе, напряжение шкалит. Ну, приехал, обнял, поднял, хотел поцеловать, так, надеюсь, уже уехал. А то что-то опять кулаки чешутся. Мало мне сегодня было трёх поединков. И что, целовал? Пытался? Рома, ты знал, да? Ничего ты от неё не скроешь. Ну, мне прислали фото. А почему не сказал сразу? Просто я не хотел тебя беспокоить, мыш. Я же тебе доверяю, а я тебе. Мне, кстати, тоже прислали фото. И и сейчас шлют видео. Какое? Тебя на дискотеке? Что? <с -2> это это реально? Лер, я сейчас с тобой разговариваю, я в номере. Я вижу Ром, я тебе верю, я люблю тебя. А я тебя, я я тебя очень и очень, мыш. До неба выше не могу без тебя, а я без тебя. Какой тут спать? Говорим долго, уже часа 2 ночи, а мы всё ещё на связи. Просто лежим каждый в своей постели, и смотрим на экран. Лера, я хочу быть рядом всегда, что бы ни случилось, слышишь? Я тебя не брошу. Как легко произнести эти слова и как сложно. Как сложно бывает выполнить сказанное.